Глава 90. лендон и виктория наблюдали за пьяцей Барберини из темного проулка между двумя домами в западном углу площади. Церковь находилась прямо напротив. Едва заметный в темноте купол лишь немного возвышался над окружающими храм-домами. Ночь принесла с собой столь желанную прохладу, и Лэндон был удивлен тем, что площадь оставалась пустынной. Из открытых окон над их головами доносились звуки работающих телевизоров, и это напоминало американцу, куда подевались люди. Ватикан до сих пор не дает комментариев. Иллюминаты убили двух кардиналов. Присутствие сатанистов время означает спекуляция проникновения агентов тайного общества. Новость распространялась по Риму с такой же скоростью, как в свое время пламя, устроенного нейроном пожара. Древний город, как и весь остальной мир, затаил дыхание. «Сумеем ли мы остановить сорвавшийся с тормозов поезд?» — думал Лэнгдон. Оглядывая площадь, ученый вдруг понял, что, несмотря на окружающие ее современные здания, пьяца Барберини сохранила эллипсовидную форму. Высоко, высоко над его головой на крыше роскошной гостиницы сияла огромная неоновая реклама, Ему вдруг показалось, что это сияние есть ничто иное, как святилище древнего героя. Первой на это обратила внимание Виктория. Светящиеся слова необъяснимым образом соответствовали ситуации. Отель Бернини. «Без пятидесять», — начала Виктория, оглядывая площадь. Не закончив фраза она схватила лендона за локоть и, потянув глубже в тень, показала на центр площади. Лэндон посмотрел в указанном направлении и окаменел. Там, в свете уличного фонаря, двигались две темные, закутанные в плащи фигуры. Лица этих людей были скрыты под черными «мантлес» — традиционным головным убором вдовствующих дам католического вероисповедания. Лэндону показалось, что по площади идут женщины, но с уверенностью он этого сказать не мог. Света уличных фонарей для этого было явно недостаточно. Одна из женщин была, видимо, постарше. Она горбилась и двигалась заметным трудом. Ее поддерживала та, которая со стороны выглядела значительно выше и крепче. «Дайте мне пистолет», — сказал Витория. но ну не можете же вы просто взять, и...» Девушка неуловимо быстрым движением запустила руку в карман его пиджака. Когда она через мгновение вынула руку, в ней уже блестел пистолет. Затем, не производя ни малейшего шума, Создавалось впечатление, что ее ноги вообще не касаются брусчатки мостовой. Она двинулась за парой с таким расчетом, чтобы зайти с тыла. Некоторое время Лэндон пребывал в растерянности, но затем, кляня про себя все на свете, поспешил вслед за девушкой. Пара передвигалась очень медленно, и уже через 30 секунд виктория и Лэндон оказались за спинами закутанных в плащи фигур. виктория небрежно скрестила на груди руки — скрыв под ними оружие, так что пистолет можно было пустить в ход за какие-то доли секунды. По мере того, как расстояние между ними и парочкой сокращалось, девушка шагала все быстрее и быстрее. лендону чтобы не отставать, приходилось напрягаться. Когда он, споткнувшись о выступающий камень, поскользнулся, Виктория метнула на него сердитый взгляд. Но, увлеченный разговором, пара, кажется, ничего не услышала. С расстояния тридцати футов лендон начал различать их голоса, Отдельных слов он не слышал, до него доносилось лишь невнятное бормотание. Виктория продолжала преследование. Теперь голоса слышались яснее. Один из них звучал заметно громче другого. В нем слышалось недовольство. Лэндон уловил, что этот голос принадлежит старшей даме. Теперь он не сомневался, что перед ним женщина, хотя голос был грубоватым и довольно низким. Американец напряг слух, чтобы услышать, о чем идет речь, но в этот миг относительную тишину прорезал другой голос. «Мисс Кузи!» «Простите», — произнесла Виктория как можно более дружелюбно. лендон замер, когда закрытые длинными плащами и черными накидками фигуры начали медленно поворачиваться лицом к девушке. Виктория ускорила шаг. Теперь она двигалась прямо навстречу им. Она делала это для того, чтобы противник не успел отреагировать. Когда ученый это понял, ноги почему-то отказались ему служить. Он видел, как она отнимает руки от груди. В одной руке блеснул пистолет. Но в тот же миг через ее плечо он увидел лицо, на которое упал свет уличного фонаря. «Не надо!» — крикнул он, бросаясь к Виктории. Но реакция у девушки оказалась лучше, чем у американца. На долю секунды, опередив его безумный вопль, она быстрым, но в то же время небрежным движением подняла руки. Пистолет исчез из поля зрения, когда она обняла себя за плечи так, как часто делают женщины прохладными вечерами. Лэндон подбежал к ней, едва не сбив с ног завернутую в плаще парочку. «Добрый вечер!» — выпалила виктория пытаясь скрыть свою растерянность. Лэндон облегченно вздохнул. Перед ними, мрачно глядя из-под черных шалей, стояли две немолодые дамы. Одна из них была настолько стара, что едва держалась на ногах. Другая тоже, далеко не юная, держала ее под руку. У обеих в руках были четкие. Неожиданное появление Лэндона и виктории привело их в полное замешательство. виктория несмотря на испытанное потрясение, изобразила улыбку и спросила «До веля кьезе Санта Мария де ла Виттория?» «Где здесь церковь?» Обе женщины одновременно ткнули пальцами в силуэт массивного здания, стоящего на углу улицы, по которой они сюда прибыли. «Эля! Грация!» — произнес Лэндон и, обняв девушку за плечи, мягко увлек ее в сторону. Американец никак не мог прийти в себя из-за того, что они едва не прикончили двух престарелых дам. «Нон сипуэнтраре», — сказала одна из дам. «Эквиза темпрано». «Нет входа?» — изумилась Виктория. «Церковь закрыта». «Перке?» Обе женщины заговорили одновременно и заговорили очень сердито. Несмотря на слабое владение итальянским языком, Лэндон многое понял. Пятнадцать минут назад они были в церкви и возносили там молитвы о спасении Ватикана в столь трудное для него время. Затем в храме появился человек, который объявил, что церковь сегодня закрывается раньше, чем обычно. «Ханна, коносквита луомо», — напряженно спросила Виктория, — «вы знали этого человека?» Женщины отрицательно покачали головами и сказали, что человек был неотесным иностранцем, который насильно заставил всех, включая молодого клирика и уборщика, покинуть церковь. Священник сказал, что вызовет полицию. Грубиян рассмеялся и сказал, что не возражает при условии, что полицейские не забудут прихватить с собой видеокамеру. «Видеокамеру?» — переспросил лендон «Дамы сердито фыркнули и, назвав негодяя Бар-Арабо, продолжили свой путь. Бар-Арабо?» — снова переспросил лендон «Наверное, это должно означать варвар. Не совсем». — ответила виктория теперь она была взволнована. — Барарабо — это оскорбительная игра слов. Так называют арабов, давая понять, что все они варвары. Это означает араб. лендон вдруг ощутив леденящий душу ужас, посмотрел на церковь. За цветными витражами окон, как ему показалось, что-то происходило. виктория неуверенно извлекла сотовый телефон и нажала на кнопку автоматического набора. — Надо предупредить Оливетти, — сказала она. Потерявший дар речи, Лэндон прикоснулся к ее руке и дрожащим пальцем показал на церковь. виктория не в силах что-нибудь сказать, шумно втянула в себя воздух. Цветные стекла окон храма вдруг стали похожи на злобные светящиеся глаза. Глаза сверкали все ярче, и за витражами очень скоро стали видны языки пламени.